И кроме того, Агния, законная жена Вавилова, я ее лично знаю еще с 43-го года, когда она работала в леспромхозе. Не женщина, а подвиг. А что у ней за история была с Боровиковым? Помощник махнул рукой. В той истории, если разобраться, виноват сам Вавилов. Секретарь попросил найти письма Шумейки. Их в райкоме нет, я передал их Агнее Вавиловой. Значит, все письма Шумейки у жены Вавилова, у ней. И Вавилов ничего не знает? Думаю, что нет. Значит, фактически устроили заговор против Вавилова. Зависть 14 Есть, говорят, о любви какое-то шестое чувство. Ни сезание, ни зрение, ни слух, ни вкус, ни обоняние не могут проникнуть в тайну сердца. Как и что там? Любовь проникает всюду. Еще до того, как Шумейка надумала ехать в Сибирь из Полтавы, она была уверена, что Степан любит ее. Особенно насторожила Шумейку гневное письмо Агнии Вавиловой, законной супруги, полученное еще в начале марта. Агния требовала, чтобы Шумейка прекратила писать Степану, и что он, не читая, рвет ее письма, и до каких же пор Шумейка будет надоедать мужу Агнии, Степану Егорычу? «Це ж та самая Агния», — вспомнила Шумейка. Степан говорил ей, как его жена спуталась с каким-то парнем и родила от него девчонку, и они разошлись. «Брешет Агния, и письма мои ховает от Степушки, сама пиду до Сибири». И вот приехала. За четыре дня Шумейка много успела узнать, и весь каратус исходила с Лешей, и в больнице побывала, где нашлось место фельдшерицы, и в районной гостинице подружилась с милой заведующей Ириной, а главное разведала про Степана. «Бирюк, чистый бирюк, говорили одни. «Вавилов? Который Вавилов? Из киржаков?» — спрашивали другие. «Шо це за киржаки?» — недоумевала Шумейка. «Не знаешь киржаков? Да ты что, не здешний, с Украины? А... -а, -а. Ну, значит, киржаки — это как бы тебе сказать, дева, староверы, значит». И шумейка стала расспрашивать, что за люди-староверы. Наговорили ей столько, что голова кругом шла. «И молятся двумя перстами, и гостей не привечают, и сами в гости не ходят. Но ведь Степан совсем не такой». Один представительный мужчина сообщил. «Вавилов? А, это такой председатель, зимой льда не выпросишь, скупердяйки, ржак!» «И еще одна новость. Вавилов? Да это же, извините, полнейшее недомыслие природы. Бренчит орденами, а сам пень пнем. Ох, брешети, не выдержала шумейка». На мыле купающимся в сизом мареве пожилой человек с удочками... Ошарашил Шумейку. Вавилов еще бы. Не человек, а кедр по звонкости. По характеру чугун не согнешь через колено. Сердце мягонькое, как из воска сработано. Шумейка спросила про Агнию Аркадьевну. «Агния?» «Это которая?» «А, жена Степана Егорыча. Как бы вам сказать? Ну, баба, как все прочие, а со смыслом, не пустышка. Она молодая? В соку?» как на погляд, как по силе доброму мужику впрок. Шумейка невольно покраснела. «А ты что, дева, знаешь Егорыча?» Шумейка только вздохнула. Пожилой человек догадался. «Подумать удивился он. Удивление просто. Как ты могла проникнуть в такую крепость? Как мне доподлинно известно, Егорыч не очень-то благорасположен к вашему полу, то есть женскому. И кроме того, Агния...» Навряд ли она поделит с вами мужа. Шумейка вовсе не намерена делить Егорыча. Сердце еще никто не делил. Сердце? Хе! Про любовь дева только в книжках пишут, а в приблизительности ее и во сне не бывало. Какая там любовь? И закинул удочку в реку. Вот жду, клюнет-аль, поманежит. То и сказка про любовь. Которым нече делать, те, конечно, балуются со всякой любовью. А такому, как Егорыч, какая может быть любовь? То хлеб сеет, то синокос, то коровы, то всякая всячина, и махнул рукой. Шумейка призадумалась в самом деле, что она ищет, зачем приехала в Сибирь? К Степану, женатому человеку, о, лихочка, куда тико занесли меня ноги, га? Мабуть, прокляну и тот день, и ту годыну...